«Гарриет, совершенно очевидно, не хотела меня видеть». «Я думала, она просила тебя прийти», — сказала Одри. «Просила. Детектив подчеркнул в разговоре со мной, что она передумала и хочет, чтобы я пришла. Я не знаю. Может, Гарриет снова передумала? А, возможно, просто увидеть меня оказалось слишком тяжело для нее?» Что бы это ни было, она не могла на меня смотреть. Я вздрогнула от воспоминаний, все еще свежих, полоснувших мне ножом по сердцу так, как если бы это происходило сейчас. Одри порывисто вздохнула. — Что с тобой? — спросила я. — Я просто не могу представить себя на ее месте, — тихо ответила Одри. Она впервые оставила с кем-то свою девочку, и тут же случилось немыслимое. Я знаю, и я всегда убеждала ее оставить со мной Алису. Вот что делает все намного хуже. Она теперь, наверное, думает, что не зря все время была таким чертовым параноиком. Вот, она не параноик. о «Именно параноик. Несчастная женщина, измученная тревогами. Я начинала нервничать просто от разговора с ней. Она никогда не была настолько плоха», — вздохнула я. «Ты просто не знала ее? Не хотела знать?» Я чувствовала, как Од пристально смотрит на меня, но не могла заставить себя взглянуть на нее в ответ. «Я никогда не была ненавистницей г а р р и е т сказала она. «Ты знаешь это. Мне просто интересно, почему вы с ней так сблизились? Она очень отличается от нас». Мне не хотелось сейчас в это вдаваться. Как Гарриетт искренне желала того, что было бы хорошо для меня, и как я могла рассказать ей о чем угодно... как она никогда меня не осуждала, но прямо сейчас я нуждалась в Одри и была благодарна ей за то, что она здесь. Гарриет, вероятно, сама этого не знает, но она захочет увидеть тебя снова. Нет, я коротко рассмеялась и покачала головой. Я последний человек, который ей нужен, и я не могу винить ее в этом Шарлотта. Одри наклонилась через столешницу. «Ты не должна отказываться от попытки. Скажи мне честно, кто еще, по-твоему, поможет ей пройти через это?» Я оперлась на руки подбородком. «Брайан? Видишь, как сильно он пытается защитить ее? Подруга потребуется ей так же, как и муж. «Я знаю!» — воскликнула я. «Неужели ты не видишь? Я понимаю, что я ее единственная подруга, и это делает все намного хуже. Чувство вины, которое я испытываю, потому что Гарри это ставила Алису со мной...» Я всхлипнула, прижимая руку к сердцу. «Со мной!» — повторила я, сжав руку в кулак и сильно ударив себя в грудь. Она никогда ни с кем не хотела оставлять ее раньше, ты права. Но я всегда уговаривала так поступить. И я знаю, что у г а р е е т больше никого нет, о т Но что я могу поделать, если теперь я для нее в первую очередь человек, который сотворил с ней такое? Ох, Шарлотта! Одри обошла вокруг островка и приблизилась ко мне, обнимая меня. «Прости меня, прости». «Возможно, ты права, и Брайан — это все, что ей нужно», — добавила она, выпрямляясь. Я запустила руки в волосы. «Я понимаю, ты не веришь в это, но я действительно не представляю, что могу сделать, когда она не хочет видеть меня в своем доме. Гарри — это не такая слабая, как ты думаешь», — сказала я, в то время как Одри потянулась за кофейником, чтобы снова... наполнить чашки. Я прикрыла свою рукой и покачала головой. Я никогда не говорила «слабая», «хрупкая», возможно. Я почувствовала себя хуже после посещения их дома. Я не удивлена. Не только потому, что меня так встретили. Когда я ехала домой, то ощутила безысходность. Мой голос дрогнул от воспоминаний. С одной стороны, они оба цеплялись за надежду и отчаянно ждали от меня чего-то, что ее бы поддержало, но с другой стороны чувствовалось, что надежды там не осталось. Я вышла оттуда с ощущением, что худшее уже произошло. «Это какая-то бессмыслица!» «Я знаю, что это не так!» Я вспомнила мрачную, гнетущую атмосферу гостиной и ощущение, что ее стены сжимаются вокруг меня. «О, Боже, Од!» Я уронила голову на руки. «Как все это закончится?» «Алису найдут», — сказала Одри, глядя на меня над ободком своей чашки. «Но что, если нет?» — прошептала я. «Ее найдут!» Одри была непреклонна, и я заставила себя поверить ей. «Как отреагировал Том?» спросила Одри после того, как мы немного помолчали. «Он...» «Отреагировал, как Том», ответила я пренебрежительно. «Хотя нет, это несправедливо. Он был очень хорош. Просто не всегда все делал правильно». «Он старался как лучше», — произнесла Одри, «и я поняла, что мне нужно сменить тему». «Я хочу, чтобы ты ответила честно». «Ты оставила бы снова своих детей со мной?» «О, ради всего святого, прекрати! Мне нужно, чтобы ты сказала правду!» — настаивала я. Она закатила глаза. «Ты же знаешь, что да!» Я промолчала, сделав глоток кофе. «Шарлотта», — проговорила Одри твердым голосом, «есть такие подруги, которым ты доверяешь своих детей, и такие, которым не доверяешь. Ты определенная из тех, кому я доверяю, и ты это знаешь». Мы говорили однажды об этом на барбекю у Одри. Мы с ней обе были на веселе, когда От кивнула на Кристен, свою соседку, которая никогда не опаздывала меньше, чем на четверть часа, забирая детей из школы. «Я оставляла своих близнецов у н е ё на днях», — сказала Одри.